Блоттон трескучий рассмеялся. Все молчали ошеломленные. Один Уэллер, по-видимому, был доволен своей судьбой и, сдерживая улыбку, поглядывал на свою нареченную. Град прошел, сильный ветер унес туман. Проглянувшее солнце грело совсем по-летнему. Видно было, как на полуострове у складов зерна копошатся Ганс, Винклер, Мэри, Жак и семья Текер, связавшие свою судьбу с плебсами. Зерно высыпали в мешки, которые наваливали на спину и относили в ковчег. «Эти люди созданы для труда», — с усмешкой сказал Блоттон. «И текеры с ними». «Из-за ребенка, может быть, вступилась Хинтон». Доктор продолжал навещать ее. «Смотрите, смотрите, шествие осени!» — воскликнула Амели. «Все небо покрылось стаями перелетных птиц».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 У на глаза разгорелись. Какая быстрота! На одной склопендре могли бы уместиться все пассажиры. Увы, нет таких лассо, нет таких крепких рук, чтобы удержать эти живые машины в сотне лошадиных сил. «Осенний карнавал зверей», — говорит делькро «В Париже это произвело бы фурор». Созерцание карнавала было прервано взрывом оглушительной силы.